Глава 16. Квашнин снова смотрел через заклеенное газетой окно, представляя свой цейсовский бинокль к дырам в бумаге. Теперь он не только высматривал появлявшихся из проходной верфи господ, но и поглядывал на одну коляску на козлах, которой восседал долговязый кучер с видными букенбардами то был недосмотр самого резидента брат тимофей не проконтролировал это дело и посему этот кучер не очень походил на других извозчиков хотя подобрал себе такую же одежду что носят местные бакенбарды тут их носили лишь извозчики старики молодые люди этой профессии предпочитали зарехватские кручученые усы да и коляску он выбрал подороже чем у других с хорошим диваном с очень качественными рессорами В общем, этот извозчик, хоть и не кардинально, но отличался от остальных. И не мог он не отличаться, ведь на козлах экипажа сидел не какой-нибудь хамбургер, обладатель характерного нижнегерманского диалекта, а настоящий донской казак по фамилии Тютин, дорогой приятель инженера Квашнина. И сидел он там не напрасно, а по распоряжению великосхимного сторожил лейтенантика наркомана Беннета. И не нравилось все это инженеру, ой, не нравилось. Не та была казаку готова на роль. Но какой из него шпик? Ему бы револьвер, шашку, ему бы кулаки на ком-нибудь пробовать. А тот сидит покорно и ждет бледного англичашку. А когда тот появится, как он остальных извозчиков опередит? Ведь у них тут очередь. А если ведьма прикатит? Она тут каждый день ошивается, каждый божий день появляется у проходных. Вынюхивает, выглядывает все вокруг своими погаными глазами. Может остановить и на Тютине пристальный взгляд, может заинтересоваться. И то, что здесь поблизости где-то находится сам Елецкий, мало успокаивало брата полинария Конечно, брат Тимофей придет к закону о помощи, если надо, будет, поддержит того и кенжалом и револьвером, но все равно риск был велик. Вот сдался же великосхимному этот любитель опиума. Инженер все смотрит и смотрит на улицу. Не едет ли паровой экипаж новой ведьмы, что отвечает за периметр верфи? и не замечает, как из ворот проходной выходит какой-то господин средних лет в приличном платье. Зато брат Вадим не спит, видит вышедшего. — Кажется, офицер! — Квашнин тут же переводит бинокль на ворота и сразу находит цель. — Да, но этот у нас уже есть. — Точно есть? — переспрашивает Варганов, не отрывая глаза от видоискателя камеры. — Есть, есть! — убеждает его инженер. — Я его снимал, он просто в другом сюртуке был. — Ладно, тогда отбой! — Он снова садится к окну и берет в руки газету, а потом, словно вспомнив, спрашивает. — Брат Аполлинарий, а сколько мы всего снимков сделали? Квашнин отрывается от бинокля и прикидывает. — Шестнадцать, девять и сегодня девять. — Итого тридцать четыре. Значит, больше половины морд с у нас уже имеется. — Да, где-то так, — отвечает инженер и снова подносит глазам бинокль. Хорошая коляска с гнидым меренком стоит у забора верфей, а его приятель Тютин так и сидит на козлах. Кажется, полез за табачком, будет нюхать. Эх, выдаст он себя, выдаст. Не нюхают немцы табака, вернее, нюхают, но в основном бабы. Но инженер гонит от себя плохие мысли и старается сконцентрироваться на деле, то есть ждать и вычислять офицеров с линкора. Ждать, вычислять и фотографировать. Дева так волновалась, что иной раз ей приходилось переводить «дух», хотя она и никуда не бежала. Ей нужно было что-то новое, и посему Зоя, забыв про экономию, пошла и купила себе новое платье синего атласа с черным кружевом по вороту и манжетом. Платье идеально подходило к стилю «Таинственная незнакомка». Под подолом его на бедре прекрасно прятался пистолетик, а кинжальщик был почти незаметен в его левом рукаве. К платью пришлось купить новую шляпку с вуалью, ну и все остальное — Чулки, легкие изящные летние башмачки из черной парусины на небольшом каблучке, корсет на резинках, ну и белье, разумеется. После покупок, примерок и хорошего обеда она, немного успокоившись, вернулась домой и стала проверять оружие. Готовится. Она сидела, смазывая свой стилет, а у самой с головы не шли мысли, а мысли были одни и те же, и было их две. Неужели старик придет? И... А может, это ловушка? Тем не менее, она привела свое оружие в порядок. Ловушка. Зоя очень серьезно подошла к этому вопросу и минимизировала шансы ведьм захватить ее на этой встрече. Генрих. Но с господином роки все было несколько иначе. Получалось так. Если вдруг эта встреча — ловушка, у молодого человека почти не было шансов уйти. Да, она шла на риск. Но все ее дело было риском. И если Зоя не рисковала собой, то риску подвергался кто-то кто-то другой. Она понимала это и успокаивала себя. Ничего, ничего. Если все пойдет по ее плану, этот немец будет вознагражден. Он не просто так рискует. Но сейчас из-за приближающейся важной минуты планы и мысли о вознаграждении господина Ройки не вызвали у нее обычных приятных волнений. В данную минуту сердце девушки замирало от других мыслей. Ведь до важной встречи оставалось три часа. Нужно было начинать собираться. И Зоя Набрав таз воды, начала мыться. Мылась, а сама продумывала текст телеграммы, которую она собралась отослать в Зальцбург. Да, никто из центра на ее телеграммы так и не ответил. Там, в Серпухове, думали, что это игра сервиса, англичане пробивают канал связи ордена. А может, святые отцы думали, что девушка работает под контролем. В общем, они промолчали. Но вот она молчать не собиралась. Зоя уже почти знала, какое послание отправит в обитель. Вскоре дева была готова, и прежде чем выйти из дома, остановилась перед зеркалом, оценила себя быстро и решила, выглядит она безукоризненно. Но разве что легкий летний зонтик был слишком светлым и легкомысленным для синего платья. Но это было простительно, май, жара, тем более, что оставить его дома девушка не могла, так как в ручке зонта она хранила свое самое страшное оружие. Дева оправила платье, хотя в том не было никакой нужды, надела перчатки и вышла из квартиры. Она нашла на самое главное дело в своей жизни. Чтобы не тратить время понапрасну, девушка поймала извозчика и доехала до площади Клостриштерн, и там, выпорхнув из коляски закрыв лицо вуалью, зашла в телеграф номер 66. Дождавшись своей очереди, дала телеграмму в Зальцбург, и в телеграмме то и было. — Дорогая тетушка, желаю вам здравия на многие годы, пишу вам снова — Живу я все там же, и все у меня хорошо, вот только братцев своих я совсем не вижу, и потому все больше бываю одна. Правда, последнее время появился у меня друг, он мне во многом помогает, так как человек он чистейшей души. И сегодня, коли даст Бог, свершу с ним важное дело, и если то дело выйдет, сообщу вам на этот же адрес, или дайте мне другой. Думаю, дело сие сильно вас порадует. Любящая вас всем сердцем, ваша Марта Шульц. «Но на сей раз они должны мне поверить», — думала дева, оплачивая телеграмму. Тем более, что она вставила в этот текст все кодовые слова, которые вспомнила и могла знать только она. Например, оборот «чистейшая душа» был ее личным паролем, который она в первую телеграмму в центр по недомыслю девичьему не вставила. Выйдя из телеграфа, девушка быстро пошла по улице, все время ища глазами свободный экипаж, и как только нашла, то поехала на набережную гольбикуфер Там моста была лодочная станция для прогулочных лодок и катеров. На станции ее уже ждал быстроходный паровой катер, весь начищенной чищенной бронзе и свежеокрашенной. Капитан Зейдлиц, приятный дядечка в капитанской фуражке с голландской бородой и с трубкой в зубах, был рад такой очаровательной и юной пассажирке. И еще был рад той сумме, которую фройлен заплатила ему за прогулку, и поэтому старался угодить любой прихоти юной особы. «Прошу вас, фройлен!» Он подал ей руку, проводил под навес, что закрывал нос катера от солнца, и усадил в удобное кресло. — Сегодня отличный день для прогулок по воде. — Вы сможете катать меня там, где я захочу? — Конечно, фройлен, только скажите, куда вы хотите. Озера, каналы нашего прекрасного города, сама Эльба. Если у вас появится желание, мы сможем спуститься к морю, у вас все оплачено. — А еще... — она сделала паузу. Я хочу взять с собой двух друзей. Прекрасная мысль, фройлен. Очаровательная молодая женщина не должна быть одинокой, тем более в прогулке по реке. Прекрасно. Зоя откинула вуаль, чтобы не походить на чью-то любовницу, которая непременно пытается скрыть свое лицо. Тогда поехали. Или нужно говорить «поплыли». У моряков принято говорить «пошли», — улыбнулся ей Зейдлиц. И прежде чем уйти на корму к штурвалу, спросил. — А где мы должны забрать ваших друзей, фройлен? — О, это не сейчас, это к двум часам дня. Я вам скажу, где, а пока есть время. Просто давайте прокатимся по реке. — Желаете поплыть к озеру? — уточнил капитан. — Нет, давайте прокатимся вверх по реке. Я плохо знаю этот район, хочу на него взглянуть. — Конечно, фройлен. Мы можем подняться до моста Вейзендам и оттуда вернемся сюда, уже потом пойдем за вашими друзьями. Как раз подоспеет время. — Так и поступим, капитан. Согласилась Зоя и откинулась на спинку кресла. Справа и слева проплывали новые набережные в граните. Красивые дома богатого города. Но Зоя толком и не глядела на все это. Дева даже не завтракала сегодня, но при этом голода она не чувствовала. Все, все ее мысли были лишь об одном, и в голове то и дело возникало само собой некрасивое слово — вербовка. Вербовка. Ее учителя рассказывали ей, что это самый сложный аспект ее профессии сложный, но приносящий самый ощутимый результат. «Как все пойдет? Пойдет ли старик на контакт? Захочет ли сотрудничать? Что попросит взамен?» «Взамен!» Зоя комкала платок. Учитывая нюансы их встречи, он мог попросить бог знает чего. Но все эти вопросы будут актуальны лишь в том случае, если этот старый человек с умыслом или нет, это неважно не притащит за собой ведьм. В общем... Девушке было о чем подумать, но и про время она не забывала. Зоя обернулась и знаком показала, что желает поговорить, и капитан, тот же закрепив штурвал и бегом, чтобы не оставлять катер без управления, подлетел к ней. — Фройлен, чего ты желает? — Вы знаете лодочную станцию у Лангервилле? — Знаю, конечно, — отвечал ей Герзейдлет. — Нам нужно туда? — Да, нам нужно быть там ровно в два часа по полудни, — отвечала ему девушка. — Нас там будут ждать. — Тогда нам придется подналечь, развернуться в обратную сторону и набрать пара, — отвечал ей капитан, поглядывая вперед, чтобы не упустить из вида какую-нибудь встречную лодку. — Прекрасно. И да, наберите пара, ну или как там у вас это происходит, когда мы заберем моих друзей, хочу прокатить их по воде с ветерком. — Не волнуйтесь, Ройлен, вашим друзьям придется придерживать свои шляпы, чтобы их не сдуло встречным ветром, — заверил ее капитан. Уже через пятнадцать минут этот маленький кораблик действительно набрал такой ход, что капитаны встречных прогулочных катеров поглядывали на господина Зейдлица, да и на Зою тоже весьма неодобрительно. С ума что ли сошли? Но вскоре в красивом вираже, оставляя за собой светло-зеленый бурун, катер лег на левый борт и свернул в узкий канал, и там он продолжил свой быстрый бег, оставляя за собой густые клочья черного жирного дыма. На выходе из канала капитан, крепко держа трубку в зубах, а штурвал в руках, снова резко лег на левый борт и, выйдя из виража, не вынимая трубки изо рта, прокричал. — Фройлян, станция улан гер будет через три минуты! — Прекрасно! — прокричала ему в ответ девушка и на всякий случай прощупала через ткань юбок свой небольшой пистолетик. — На месте ли? И, убедившись, что он на месте, вздохнула, опустила вуаль и быстро прошептала молитву.